Глава 18. Козни чародейные. Долгая, холодная выпала в этом году весна. По-настоящему припекло только раз, и то в честь кончины царя-батюшки, когда солнышко дважды встать изволило. Однако царь-то ведь не каждый день помирает. Опять пошла хмарь по ясну небу, понесла с собой мелкие частые дождики с буйным ветром. Теплынцам-то это еще так сяк, а вот сволочане — землепашцы. Им сейчас сырые достуденные погоды, но шострый. Ну да сами напросились. Нечего было, понимаешь, усобицу затевать, до да битвы на речке сволочи устраивать. Так вот и живем. То весна не наступала, то лето теперь никак не наступит. слякоть кругом, пути дороги поразмыло. Ну к этому-то положим не привыкать. Наши сухо по самое ухо. А вот что солнышко каждый день в сером зипунишке ходит. Скучно бериндеи, томно. Ни воевать по такой грязи, ни свадьбуку играть неохота. Хотя что-что, а уж свадьбку то мы и по дождикам сыграть не откажемся. Бубны глухие, зато пуза звонкая, как из-за стола боярского встанешь. Досадно только, что за грека боярышня идет. Своих что ли мало? А впрочем, не нашего это ума дело. Про то знают большие, у кого бороды пошире. Всеволоку он новую рать собирает, к варягам шлет за помощью. А нам, стало быть, надобно греков держаться». Боярин ходит довольный, взглядом одаривает. Знамо дело, он-то уже и не чаял племянницу замуж спихнуть. А тут вдруг такая оказия. Грек-то, говорят, непростой, царского роду, хоть и торговляшкой промышляет. храбры на медне в ворота стучали, вы спрашивали не балуется ли кто колдовством, а ли вражбой? А то служба есть, боярин награду сулит. Да откуда в слободке колдуны? Присоветовали им заглянуть к погорельцам, а промеж собой перемигнулись лукаво. Не глупенький чай смекнули. Зачем это вдруг Блуду Чадовичу колдун понадобился? Кудисников ведь хлебом не корми. Дай только свадебный пир порушить. Едет, скажем, санный поезд с женихом и невестой. А навстречу Волхов. Все, поворачивай оглобли езжай назад. Так и так у молодых ладу теперь не будет. Приметы есть. А тут не просто Волхов. Тут кука Не пригласишь на пир, а серчает грянет посохом, порчу напустит. А пригласишь, и вовсе глядишь разбуяниться при виде ладушки своей бывшей. Вот незадача-то. Сам боярин, сказывает, на капище ходил. Договориться хотел по-хорошему. Ан, а до куки-то и нет нигде. То ли в нафь ушел, то ли невидим стал, то ли просто спрятался. А когда вернуться мыслит, не сказывал? Насупившись, спросил Бултчадович. Брусчатка за приземистой жамшелой избушкой была завалена щепой. Лихо в два топорика расправлялись подручные волхвы с чурбаками, оставшимися от прежних почернелых идолов. Кулатые поленья носили в бадью. Застегнутые вопросом переглянулись, покоробили думал бы «Завтра утром ему жертву принимать», — рёк наконец один. «К утру, стало быть, и вернётся. Обязан?» Боярин досадливо крякнул, чуть посохом в камень стукнул. «Вечно с этим докукай лишние хлопоты». Чародейные силы новоиспеченного кудесника Блудчадович верил не шибко. Ну, раз назначили волхвом, значит волху А свадьба должна быть чин по чину, с колдовской порухой. Что это в самом деле за свадьба такая, ежели ее никто даже и расстроить не пытается? Смех, да и только. Да вот и князюшка желает, чтобы в волю народ потешился перед битвой То есть без колдуна? Ну, никак. А до Кука он по всем статьям подходит. Из кудесников кудесник. В преисподнюю бросали, вылез, лютует, злобствует, да и на невесту чай обиду таит. Придется, верно, завтра утром опять на капище наведаться. Худо и то, что супротивника ему пока не найдено. Первое это средство против свадебной порухи какое? Своего знахаря принанять. Поездили храбры по окольным селам, поспрашивали, да куда там? Даже промышлявшие заговорами и гаданиями, как услышали, что речь идет о том самом кудеснике. Тут же все позатаились по запечью. Ровно мышки в норках. С докукой свяжись, до конца дней потом жалеть будешь. Сердито посопев, Балутчадович вновь повернулся к подручным волхвам. — Может, ворожей какая есть на примете? — спросил он без особой надежды. Те заскребли в затылках. — Да вроде на участке заведа Хотеныча одна работает, — молвили помявшись. — Раскладчицей. — А-а-а, это внизу. — разочарованно промычал боярин. — И какая же о ней молва? Подручные волхвы смущенно ухмыльнулись. — Да бабы, что с них взять? — пожимая плечком сказал один. — Такой врут. Будто придет в мыльню, снимет с себя голову, чистой водой вымоет, волосы гребнем расчешет, косу заплетет, да наденет на место. А уж отчаянные... Главному розмыслу сказывают. След гвоздем приколотила До сих пор хромает. — Да и муженёк у неё, — хмуро добавил другой, оглядывая зачем-то лезвие своего топорика. — Ещё когда наверху гулял, то шишему рукавом подсадит, то часы из дерева вырежет. Или вот недавно послал его завид хотеныч на налесоповал за переволоками следить. Так пока он там наладчиком был, плыли брёвна по истерве, вытекло ни разу ни за что сучком не задевши. А стоило отозвать, пошли заторы, почитай на каждой из излучине». Так ведь слово надо знать особое, — со вздохом примолвил первый. Боярин призадумался, склонил широкий лоб. Бородушку в грудь упер, зубр зубром. Вот каба об этой вражейке и наверху такая слава шла. Свадьбу-то чай, не в преисподней играть собираемся. Погодь, погодь, а шумок-то на что? За два дня он всей слободки раззвонит, как она голову в мель не снимает да моет. Как звать-то ее? Да вроде чернавой. «Чернава? Уж не та ли чернава, что пыталась Шишимуру и стеремы вывести?» «А ну-ка, волхвы!» — власнарек боярин. «Спустите-ка в колодезь а потом меня туда же!» И пока те налегали нагнутые рукояти жертвенного ворта недовольно глядел капище. Все-таки прежние едылы поважнее были, построже. А с весной протянули вот почему. Хрыть этот взлизанный родислав Буточ, нелегко его порази, последнего ума решился. Уж до того озлобился на завидах оттеноча с лютым незнамочем, что велел ввести на пограничном участке еще один досмотр. Не доверяет Дион Теплынца. Зачалили мы, скажем, добросиянные, закатили на изворот Ну и дальше по главному желобу до тех мест, где ныряет преисподняя под речку сволочь, да уходит земли Всеволока. Тут бы скорее-скорее прогнать его, три светлые, не мешкая, до кудыкиных гор, и, загрузив чурками, накидало взгромоздить. А нет. Выступают с той стороны двое сволочан в голубых зипунах, и с важным видом начинают по новой солнышко ощупывать допростукивать да Хотя только что ему на лунке был полный осмотр сделан. А имена тем сволочанам — Бермята до да Вражина. Сначала только диву давались. Откуда Радислав Буточ таких лоботёсов выкопал? Ну, потом прознали — За они раньше возили с теплень озера. А теперь вот ходят с умными рожами вокруг лунки и ко всему цепляются. Будто и впрямь в чем смыслят. Задержку, понятно, каждый раз списывают на тепленцев Для чего все это, видать, и затеяно было. А безлепицу несут такую, что уши вянут. По-гречески сказать «ахинею». Примечание. Ахинея. греческое Безлепица. Дословно «восхваление Афин». Ох, тревожно, теплынцы, тревожно, смутно. И не вбермять с вражиной дело. Кто поумнее, те давно уже уразумели, куда ветер дует. Да и как не уразуметь? Последние дни доживает царство берендеев Наверху оно, почитай, что распалось. А теперь, стало быть, очередь за преисподней. Кудыкичу Динучу, вон даже новоселье отпраздновать не дали. Кликнули к розмыслу, велели плыть вниз, повытекли. Зачем, можно и не спрашивать. Зря, что ли, грамотей то наш, книгу повсюду с собой таскает греческую. Насчет кидала. Да из-за моря ладчика выписали. Костю багреновидного Примечание. Константин. Греческое. Мужское имя. Дословно, стойкий, неколебимый. Пару лет назад у варягов, сказывают, прицел загулял накидали. Так Костю и вызывали отлаживать. Да что там Костя? Еще когда лес вырубать приказали, все стало ясно. А ежели ты совсем тупой и не смыслишь, то возьми уголек, выведи на доске стола вселенный круг, да и разбей его нарочно, на два круга поменьше. Сверху и снизу получится по широкому клину, и оба смотрят остриями в месгирь озера. Ну и смекай теперь, что в этих клинях-то? Верхний, скажем, пустой, а вот в нижнем сплошь леса. Те самые, что сейчас вырубаются под корень и сплавляются греком в обмен на что попало. Так так древесине пропадать. Неминуемо быть в этих местах еще одной серой сумеречи. Ибо ни теплынское солнышко туда как следует не достанет, ни сволочанское. Смекай дальше. Прокатить до добросияны от теплыни озера до Кудыкиных гор – это чуть меньше суток. А до речки сволочи, ежели поднапрячься, ночи за глаза хватит. Значит, можно обойтись и одним изделием. Зачалили, прогнали по желобу, загрузили чурками и накидало – И все равно сомнение берет. Первонаперво, как солнышки-то, со сволочанами делить будем. Кому четные, кому нечетные. Ну это ладно, поделим как-нибудь. А вот что без запасного работать придется? Ох, боязно. Повредишь ненароком обшивку. И пока не починишь, сиди в темноте, зубами от холода щелкой. Опять же скидалом. Старые-то пристрелено, а новый ты еще собирать да отлаживать. Промажешь разок, и будет как с тем мертвым городом на сволочи. Да город, что город? Город и заново отстроить можно. И людишек нарожать, а солнышко ты не родишь и не построишь. Новые грекам заказать, а чем платить? Заодно вон кидала несчастная, добрая четверть теплынских лесов ушла. Да... Тут уж не серый, тут черной сумеречью пахнет, ежели разок промажем. Будем потом врать да хныкать вроде тех поберушек беженцев, что солнышко у нас тоже, само собой, погорело. Подумаешь так, подумаешь, и аж на дух займется. Очнешься, да и сотрешь рукавечкой со стола, кляду этот свой чертеж, чтоб глаза его не видели. «Ну вот, смотри», — процедила Чернава, поворачивая так и эдак мокрый кусок олова, отлившийся в виде короткого и толстого рыбьего хвоста. «Вот это оно самое и есть, что тебя испужало!» «А то я раньше не знал!» Буркнул до кука и содрогнулся, вспомнив бездну, пепельно-серые пенные хляби и возносящуюся плашмя огромную черную лопасть. «Все равно без отгады нельзя!» Строго заметила вражее и еще раз внимательно оглядела отливку. «Положи по денежке на каждый угол стола, а сам ступай. Попробуй отговорить!» Кудесник поднялся, кряхтя извлек из болтающейся на поясе зепи четыре серебряные чешуйки и, разложив, как было велено, вышел. У двери задержался, прислушался. Чернава уже вовсю бормотала. На том море океане Теплынском стоит буян остров, а на том буяне острове стоит дуб булатный, корни булатные, сучье булатные вершина булатная. Докука припал чутким ухом к дверному полотну, И, недоверчиво скосоротясь, продолжал внимать. «Не было от веку на теплой озере никаких островов, иначе туда и солнышко бы не бросали, чтобы обшивку ненароком не продырявить. Булатный там не булатный, а угодимый в него разок, трухи бы от того дуба не осталось. Да и от острова тоже. Хотя на то и заговор. Все вранье, а, глядишь, помогает. Вихрем не согнет, ветром не сломит. Так бы и у доброго молодца до куки-кудесника стояли семьдесят семь жил и едино жило. Тут в глубине подземелья заскрепели по щебню чьи-то тяжелые неторопливые шаги, и кудесник до кука метнулся прочь, гремя берегами. Последнее, что он услышал из-за двери, было «Пылок и ярок на красные девицы, на злого человека-порчельника, на полое место по веки веков». Честно отторобанив заговор, черна возгребла все четыре денежки, И, встав, собиралась отправить их в заветный орец, когда в клеть снова постучали. Причем не кольцом и не рукою. Вроде бы посохом. — Ну, чего возвернулся? — прикрикнуло вражее. — Смотри, подслушаешь, проку не будет. — Да ты открой, открой дверь-то, не заперта. Снаружи потянули за кольцо, но на пороге обозначился отнюдь не докука, а насупленный боярин в шубе и шапке. Ростом он был невелик, но все равно важен ширше двери. И, ежели не лгали чернави ясноглазоньки, он-то и призывал ее когда-то в свой терем шишимуру вывести. «Боярину челом!» — неспешно приветствовало гостю ворожея. «Зачем пожаловал?» Тот засопел, оглядел просторную клеть и, пройдя к стене, тяжко опустился на лавку. Далеко отставленной рукой упер посох в застеленный греческим ковриком пол. «Искусно ли свадебную поруху отводить?» — вопросил он. Чернава помрачнела, ответила не сразу. — Дело тонкое, — сдержанно отозвалась она наконец. — Тут главное, чтобы прикрышь траву под порог положить не забыли. Метнула на боярина пристальный взгляд и вдруг повысила голос. — А вести на тот порог не наступать, иначе все злые наговоры на голову ей обрушатся. Замолчала, снова смерила темным оком. И много ли боярин заплатишь? Червленый грудастый корабль с лебединой шеей шел наростком вниз по течению, держась близ левого берега, где вытекло была особенно глубоко. В сырых утренних туманах, с ночью опять протянули, слева скользнула в каких-нибудь трех переплевах знакомой ветхая пристань. Подернутая мелким серым дождиком, Копошилась в непролазной грязи родная слободка. Прильнув к усаженному каплями боковому оконцу из на корме чердака, Кудыка закрученился, осунулся даже. По крутому бережку, в переступочку, спускалась скоромыслом к воде рослая Купава, жена Плоскыни. Эх, окликнуть бы, спросить, как там дед, как Плоскыня. Сама здоровали, но нельзя, нельзя. Завид Хотеныч настрого запретил и нос Щудака высовывать при виде любого усиления. А уж при виде слободки древорезов тем более. Кудыков выждал, когда слободку за кормой окончательно размоет дождиком, и лишь после этого дерзнул выйти на палубу. Под навес. "Слышь, Костя", с тоской сказал он наладчику греку. "Видал, деревенька слева прошла. Ну так я в ней родился". Тот вскинул плечи. Закатил глаза, прищелкнул языком. Грек как грек, только все прочие смуглые, а он погровый. Ну-то оно и понятно, наладчик ведь, то с бериндеями, то с варягами крутится, а и те, и другие выпить-то не дураки, потому и багриновидным прозвали. И как вид у удивете, — подивился он, — мокрози зе. Кудыка шмыгнул носом и недовольно покосился на грека. фиш привык в еладе своей. Конечно, если три светлые нафты калить ежедневно, а не дровами. Мигому у нас всю сырость подберет. К полудню облака над головой подрастянулись и стончали. Воссияло смутное белое пятно солнышко. Морость кончилась. Справа выступила из серой дымки остроконечная Ярилина гора. Слева мигнул злочеными маковками боярский терем. Кудыка посомневался, подумал и решил остаться на палубе. Про тюрема Завид Хотенович ничего не сказывал, только проселение Да и далековато до боярских хором, кто там его увидит. А и увидят, так не узнают. Тем часом берега раздались, и впереди лениво, как бы нехотя, заблистало обширное Мизгирь озеро. Сволочанская сторона его была еле различима, но, надо думать, строительство каменного причала шло вовсю. «Слышь, Костя, а трубка у тебя подозрительная при себе?» Багровалекий грек снял с пояса медный раздвижной стволик, с обоих концов которого были хитроумно вправлены вовнутрь течевичные стеклышки, и протянул его кудыке. Тот приладил снарядец к глазу, навел. «Да, строили». На низком берегу явственно чернел знакомый очерк огромной желобчатой качели с перечапом. нет ты посмотри, что творят!» – взревел кудыка. «Ну вот как после этого радислава Буточу верить? Нас кидалом корит». А сам вон уже снасти воздвиг причальные. Грек тоже посмотрел в стеклышко и пренебрежительно дернул плечиком. К причальным снастям он был равнодушен. Вот если бы там кидало собирали, тогда другое дело. Словом, не понять было заморскому гостю здешних страстей. кудыке это показалось за обиду, пышный древорез надулся, трубку больше не просил и вообще отвернул нос, чего кости кажется, даже не заметил. Впрочем, надолго Кудыку не хватило. Честно сказать, лукавил он, как всегда, Кудыка-то. Не возмущаться, а радоваться надо было увиденному. Раз Радислав Буточ со Всеволоком ладит качель с перечапом, то, стало быть, уже не надеются вновь воссоединить сволочан с теплымцами. А коли так, то не будет ни призвания и варягов, ни вторжения ради Всеволока, которыми грозил давеча Радислав Буточ. Вскоре Кудыка утратил оскорбленный вид и вовсю уже размышлял над тем, Как же это сволочаны намерены катать свое солнышко? Ну, перенацелят кидалнами из Гирьозера. А дальше? Ерелина-то дорога. Вон аж где. Перекликах в десяти. Стало быть, еще прокапываться до нее надо. Или временный ров поверх уладить. Теплынцам-то в этом смысле проще. Им только кидало собрать. Хотя, неизвестно, что сложнее. Корабль тем временем взвил алый четырехугольный парус со злодотканным солнечным леком и направился в перевалку вдоль обрывистого бережка к подножию остроконечной Ярильной горы, где человек десять уже вовсю размётывали вилами придолгий сток сена, таивший в себе огромный рычаг и другие, более мелкие части будущего кидала. Статный, благообразный Радислав Буточ в сопровождении ещё нескольких розмыслов, заметно припадая на левую ногу, шёл вдоль строящегося волнореза и придирчиво оглядывал каждый камень. Боярскую горлатную шапку, как, впрочем, и шубу, он сменил по случаю мелкого дождика на смоленый рыбацкий плащ с наголовником. Возле причальной махины главный розмысл приостановился и гневно прищурился в проясняющуюся озерную даль. Нежно-серую дымку уже разволокло. Под крутым противоположным бережком у самого подножия тяжко выплывающей из хмари ерельной горы тлел крохотный алый парус. «А?» — ядовито молвил родислав Буточ, оглянувшись на свиту. Каково? Вот и за рычагом пожаловали. А уж врал-то врал. Тьфу! Повернулся к парусу с малиной, сверкающей спиной, и принялся сердито осматривать качель с перечапом. И все-таки Кудыка был неправ, полагая, что Радислав Буточ со Всеволоком отказались от мысли вновь объединить трещавшие по шву царство берендеев По извилистому шву мутной порожистой сволочи. Да, причал строили, но на крайний случай... А в это же самое время, в каком-нибудь переклике от мисс Гирьозера, сволочанский князь Всеволок с хороброй своей дружиной поджидал варяжского конунга, гакона слепого. Примечание Конунг, варяжская, владительный князь. В некоторых источниках гакона именуют якуном, примечание редактора. Замысел князя был прост, подняться вверх по сволочи, туда где куры пеши ходят, и пересекши ее вброд выйти к кирилльной дороге. Но не сразу, а выждав, когда теплынцы примутся ладить кидала. Толпосвят, понятно, позаботиться о заставах. Да только не помогут ему заставы-то. Варяги, не берендеи строим ломят. Пройдут насквозь и даже не заметят, что там были какие-то заставы. Или еще проще. Напустить на них одного гакона, да и дело с концом. Главное направить стрека. А дальше, знай, берегись, до да под топор не поворачивайся Слеподырый он, гакон Своих и чужих в бою не различает. Кладет кого попало. Моросила. Лоснились глинистые косогоры. Еще пара месяцев такой смуты. И сгниет, глядишь, урожай на корню. Так, пожалуй, и с варягами не расплатишься. А, вот и они. Над пологим холмом брели, качаясь многочисленные рога. Кто не знает, решит, коров на водопой гонят к Мизгирь озеру. Однако мерцали те рога кованным железом и свисал над ними с древка мокрый стяг. Вскоре варяги стали зримо по плечи, а там и по конски храпы. Впереди ехал сам Гакон, огромный старик с угрёмом, похожим на развальное лицо. Знаменитый тканой золотом плащ Луда облеплял могучие плечи Конунга. Примечание редактора. Второе прозвище Гакона Слепого. Гакон Золотая Луда. Влажными клочьями лежала на груди широкая седая борода. Жутко сияли синевато-молочные бельма. По левому стремени, чуть приотставший от вождя, держался молоденький варяжек, лишь изредка дерзавший поравняться со стариком, подсказать, за который теперь повод тянуть. Князь Всеволок тоже до родин муж, но по сравнению с варягом так, подросточек, тронул коня навстречу прославленному воину. Здравствует тебе, конунг. Приветствовал он Гакана слепого. Тот повернулся на голос, жуткая личика его вспыхнула гневом и радостью, а ухватистая лапа в кольчужной рукавице пала на рукоять чудовищного топора. Князь невольно одержал коня, поворотил боком. Слева метнулся к Гакану молодой варяжек и в взахлеб залопотал по-своему. Конгус с огромным сомнением выслушал отрока, чуть накренясь при этом в его сторону. Был туговат на ухо. Нехотя разжалась кольчужная лапа. "Страф, -ст фафатипе, коняша", разочарованно проворчал хриплоголосый варяг.